Дикие. Скорее всего, это все-таки дикие. Устроили на меня засаду. Я их немного поубивал в начале лета. С тех пор они на меня обижаются. Мне кажется, они месяц задумали. Тогда понятно, почему в этом лесу никого. Всех разогнали. Ни одно животное, даже енот вонючий, не станет рядом с дикими жить. Я их не боюсь. Дикие. Я вас не боюсь. Я человек. Я не боюсь. Страха нет. Страха нет. Все страшное уже случилось. Впереди не может быть ничего страшного. Страха нет. Сердце. Сердце мое успокоится. Я достал еще одну стрелу. Зажал ее зубами. Поднялся. Вышагнул из-за дерева. Никого. Дикие поодиночке не нападают. Сразу стаей. Если стаей, то убежать тяжело. Диких не было. Прячутся. Отлично прячутся. Они сами цвета такой лесной грязи. и еще. А в космах такие веточки застревают. Листья прелые, шишки, мох прорастает. Можешь стоять вблизи, а ничего не замечать. Но только по воне его можно определить. Воняют они ужасно. «Волк!» – позвал я. Можжевельники шевельнулись. Я прицелился. Страха нет. «Книга «Домашние настойки». Там такой способ можжевеловый. Возьмите чистую бутылку, на треть насыпьте ее можжевеловыми ягодами». Доверху залейте подготовленной водкой. Вот что такое водка, кто бы знал, и где ее взять? Волк. Показался волк. Как только я увидел его, так сразу понял, что все кончено. Он катился. Полз. У волка не было передней правой лапы, а другая лапа была сломана и вывернута. Волк не выживет. Если бы они были только сломанные, я бы смог его выходить. Волк уже ломал лапу. Мы тогда выжили. С трудом, но мы выжили. Сейчас нет. Все, кончено. Волк подполз ко мне. Проскулил. Все в порядке, сказал я. Все хорошо. Жди здесь. Волк пискнул. Здоровый зверь, опищит. Понимает, наверное, что все. Я скоро вернусь. По следу шагать легко. На сером мхе кровь хорошо видна. И запах. Запах становился сильнее. Тоже кровь. Я начал считать шаги. Страха нет. Страха нет. Страха нет. Древнее заклинание. Каждое страха нет равно одному мгновению. А мгновение это полторы полновесных секунды. 30 шагов. Лес вокруг. Лес, только лес. Дикие могут прыгнуть, они ведь как звери. Я остановился. Дальше нет смысла, я ничего не вижу. Только лес, можжевельник, можжевельник. Я почувствовал. Букашки пробежали по спине. Такие вообще букашки. По спине, по рукам, по шее. Бегом, бегом, бегом. Кто-то есть тут. В лесу передо мной кто-то был. Был, это точно. Букашки перебрались внутрь организма. Дикие. У меня на диких всегда такие букашки. Сейчас. Никто не показывался. Только лес кругом. И дикие. Они оторвали лапу волку. Только они, дикие, так могут. Они ненавидят волков. Убивают их при любой возможности. Да и волки тоже. Жрут диких, как кабаргу. За обе щеки, как сказал бы Хромой. В сыром виде, безо всякой тепловой обработки. Какие у волков щеки, непонятно. Если сейчас выпрыгнут двое, я успею выстрелить только раз. Дикие быстрые. Надо приготовить огнестрел. Огнестрел не пойдет. Я же разрядил его, дурак. Берег пружину, дурак. Сейчас они выскочат. Деревья. Тишина, ветер поверху. Видел каждую иголочку, каждую синюю ягоду. Все увидел, все как-то натянулось. Справа движения. Я повернулся, куст с ягодами шевельнулся, я выстрелил. Стрела растворилась в зелени. Ничего. Ветер. Ничего. Не попал. А может наоборот. Может я его прикончил, удачно так, в печень угодил. Или в горло. Не в голову. Головы у диких крепкие. Если попадешь в голову, только отскочит. А если в горло, то сразу. Я стал отступать. Левой рукой достал нож. Если дикий сейчас выскочит, никакой нож, конечно, не поможет. Саблю я потерял. Надо найти новую саблю. И нового волка. Теперь мне понадобится новый волк. Медленно, шаг за шагом, стараясь слушать. Стараясь нюхать. Кровь и иголки. Запах. Вернее, вонь. Так и есть, дикие, теперь уж точно. Дикие воняют страшно, хуже всякого зверья. Вонючие твари. Наверное, одиночка тут. Дикий на прогулке. И я его уложил. Удачно так, с первого раза. В горло. Если бы я в пузо ему влепил, ну или неудачно как, то он бы вопил, как крысы. Мертвый дикий воняет в два раза хуже дикого живого. Это мне еще хромой говорил. Хорошо бы посмотреть все-таки. Скальп ему ободрать. Хромой всегда, когда убивал дикого, снимал скальп, а потом вешал в лесу, возле нашего дома. Он считал, что скальпы отпугивают других диких. По мне так это было совсем не так. Мне самому казалось, что эти скальпы их только злят. Но с хромым спорить было бесполезно. Твердый был человек, ни сантиметра не уступал. Нет, скальп подождет. Их все-таки может быть много. Я вернулся к волку. Волк лежал под деревом. Крови уже не было, у волков быстро сворачивается. Это одно из волчьих достоинств. Кому нужен волк без лапы? Волк без лапы самому себе не нужен. Я спрятал арбалет за спину, наклонился, поднял волка, завалил его на плечи. Тяжелый. Остались одни кости, а тяжелый. У волков вся сила в костях и в жилах. И в ногах. Поэтому даже если волк худеет, он все равно остается тяжелый. Волк снова заскулил. Ему было больно. Я набрал воздуха и побежал. Иногда переходил на шаг, потом снова бежал. Шагал по ручьям, тут их много, ручьев. Путал след. Дикие пойдут за мной, я в этом не сомневался. Почему-то они не напали в лесу, не знаю, испугались чего-то. Не напали и хорошо, но по следу пойдут. Ручки слились в небольшую речку. Речка вывела меня к мосту, к эстакаде. Повезло, дорога. Твердое, резиновый асфальт – это тоже хорошо. На твердой дороге след держится слабо, и тут много старых запахов, это собьет диких. Жаль, что долго по дороге бежать нельзя, испортишь ноги и спину, сорвешь сухожилия. Поэтому через некоторое время я свернул, и опять бежал по лесу, потом остановился, опустил волка на землю. Надо было отдохнуть, проветрить кровь, я устал. Волк дышал. Тяжело, но ровно, без пузырей. Внутренности в порядке. Позапрошлый волк совсем не так умирал, хуже. Он был старый, еще хромой его воспитал, до да меня. Того волка тоже дикие убили. И его хромой тоже домой принес. Они тогда пошли за рыбой, но вместо рыбы хромой принес сломанного волка. Тот хрипел, изо рта у него текло красное и зеленое, а лапы дергались, не переставая, дерг-дерг-дерг, как у эпилептиков и это дергание почти целый день продолжалось, без перерыва. Хромой смотрел на это, а потом взял длинную стальную иглу и быстро воткнул волку в сердце. А я вот своего волка домой не смог принести. У нас дома нет. Я отдыхал до тех пор, пока не почувствовал, что ноги перестали дрожать. Диких не было, я их не слышал. И волк не слышал, хотя их и не услышишь, я говорил. Хотелось еще посидеть, я ослаб все-таки на рыжиках. Рыжики только желудок заполняют, а силы никакой не дают. Не энергетическая пища. Вроде есть после них не хочется, сытый, а мышцы разжижаются. А сухожилия? Для сухожилий нужно есть мясо. И много спать. Вот сейчас бы поспать. Хватит отдыхать. Я взвалил волка на плечи. Брюхо теплая, пока жив. Колени опять задрожали. Плохо. Вообще мы вдвоем могли долго идти, целый день. От рассвета до темноты. А так... Ладно, нечего. Я выдохнул и побежал. На этот раз меня надолго не хватило. Солнце начало краснеть, а я уже не бежал, я уже шагал. Я устал. Очень. Не знаю, зачем я бежал. Волк все равно должен был умереть. Без волка я бы оторвался от диких. С ним это вряд ли получится. Я не знаю, зачем я его тащил. Тащил. К сумеркам я добрался до города. В этом городе я не был еще, я вообще не люблю города и не очень хорошо их запоминаю, но сейчас город был кстати. Дикие не любят город еще больше, чем я, не переносят его просто. Сил у меня совсем уже не осталось, я выбрал высокий дом на окраине и забрался в него. Надо было карабкаться вверх, чем выше, тем лучше, по лестнице. Я очень не люблю лестницы, у меня от них кружится голова, но делать нечего, безопасно более-менее только на последних этажах. Ступени уходили в темноту, следовало поспешить, скоро станет совсем темно. Волк заволновался, стал смотреть вверх, рычать, и шерсть у него зашевелилась. Не знаю, может лемуры? Кто еще там будет жить? Лемуры это ничего, они пугливые, я их разгоню. Главное, чтобы немного их там было. Я положил волка на бетон. Я скоро, сказал, посмотрю. Там лемуры, ты же знаешь, они это, если накинуться... Я их сейчас разгоню и быстро вернусь. Не бойся. Я снял арбалет и пошлепал вверх. Огнестрел по пути заряжал. Дом был очень высокий. Я сначала считал ступени, потом, конечно, сбился и начал считать заново. Хромой меня всегда учил, что надо считать. Это очень помогает сосредоточиться. Я считал, считал, потом добрался до конца лестницы и почувствовал запах. Звериный. Но не лемурий. Другой. Я огляделся. Дверей не было. Одна, которая ведет на крышу. И. Оно выскочило, я даже не заметил откуда. Точно просочилось сквозь стены, через вентиляцию. Большое, я таких раньше не видел. Не напало, мягко плюхнулось с черной каплей. Остановилось передо мной, Забурчало и выставило желтоватые зубы. Морда круглая, пушистая. Усы большие, даже очень большие. Мы смотрели друг на друга. Я знал, что надо смотреть в глаза. Ни одно животное не может выдержать взгляд, ни кабан, ни волк. Даже дикий и тот не может выдержать мой взгляд, потому что я человек. Но этот кругломордый попался упорный, смотрел и смотрел. Глаза пульсировали, он не отворачивался, но и прыгать тоже не торопился. Наверное, у него там детеныши прятались, поэтому он так себя и вел. А может, просто умный был. Я тоже умный. Думал, что лемуры, но теперь вижу, что не лемуры. Леопард. Не ягуар, леопард. Ягуары как полени, такие приземистые, косолапые, тяжелые, как из железа. Это сразу видно. Я бы лучше с двумя леопардами бы схватился, чем с одним ягуаром. Хорошо, что не ягуар. Еще лучше, что не лигр. Это вообще смерть с хвостом. А иногда без хвоста, какой попадется. Лучше бы вообще не попадался. Леопард. Всего лишь. Не знаю, сколько бы мы так стояли. Но вдруг этот леопард будто сплющился как-то и в размерах уменьшился. Уши прижались к голове, как тогда у волка. И вообще шерсть вся опустилась и заблестела. Глаза были круглые раньше, а тут сошлись в щелочке. Я даже подумал, что он меня испугался. Как вдруг понял, что это не так. Волк завизжал. И я кинулся вниз. Уже не считал ступени. Бежал, перепрыгивал, бежал. Волк визжал все сильнее, сильнее, потом замолчал. Я слетел на первый этаж, но там волка уже не было, только лужа растекалась. И голова его возле стены валялась. Зрачки еще суживались. А больше ничего, кроме головы. Ничего. Букашки. Те же букашки, я почувствовал их снова. И запах. Тот же, что и в лесу. Дикие. Воних эта поганая, ядовитая. Все уже этой вонью было заполнено, и я увяз в ней, как в болоте. Один дикий не мог так вонять. Значит, их тут много. Если по-умному, то надо было просто бежать. Бежать. Если много диких, надо бежать. Так мне всегда говорил Хромой. Бежать быстро и далеко. Я не побежал. Достал нож. Достал бутылку с горючим. Последнюю, кстати. И зажигалку. И сделал несколько шагов. Что за вонь? Почему они так все время воняют? Не могут не вонять, что ли? Вонючки, позвал я. Вонючки, вы где? Вонь колыхнулась. Там, в конце коридора, кто-то шевельнулся. «Вонючки, я вас убью», — сказал я. Не сказал, а сообщил. Спокойно, ровным голосом. Я вообще не чувствовал ярости. В книжках пишут, что в такие минуты надо испытывать ярость, а я не испытывал. Они убили волка, теперь я убью их. Вот и все. Просто. «Ненависть еще говорят», — пишут то есть. Я тоже не знаю, что это такое. Вот когда так сильно воняет, это да, тяжело. Это, наверное, похоже на ненависть. Или когда тебя пытаются сожрать, тоже похоже. И то, ни ярости, ни ненависти я не знаю. Страшно вот еще бывает. Я вас убью, сообщил я. Не видно их, но они тут, я знаю. И не поняли они ничего. Но мне все равно, я человек. Сболтнул бутылку, щелкнул зажигалкой, поджег. Швырнул в коридор. Так, чтобы ударилась силой об пол. Пух! По бетону пополз голубой огонь. Вспыхнуло. Стало светло на мгновение. В разные стороны метнулись темные фигуры. Дикие? Привет! Это их задержит. Подпалит им шерсть. Я поднял голову волка. Она была еще теплой. Спрятал голову в рюкзак. Не ходите за мной, вонючки! Сказал я. Поубиваю совсем. После чего поспешил обратно, наверх. От леопарда остался только запах. Он убрался. Животные не переносят, когда поблизости люди. Они нас боятся. Меня, то есть. Я человек. «Вонючки!» Крикнул я в лестничный пролет. «Вонючки! Я тут! Сюда давайте!» Внизу был огонь. Но они проберутся как-нибудь через огонь. Дикие пронырливые. Дверь на крышу. Я толкнул ее плечом. Не закрыто. Выскочил на воздух. Крыша была пуста. Оглянулся. Дверь крепкая, тяжелая. Засов есть. Привалил дверь обратно, задвинул засов. Подбежал к краю крыши. Поглядел вниз. Высоко, не спуститься никак. Осмотрел остальное вокруг. Там, на противоположной стороне. Дом такой же, почти впритык. Рядом. Можно перепрыгнуть. Бух! В запертую дверь ударили. Дикие. Я набрал воздух, выдохнул. На счет десять. На 10. Раз, два, три, четыре, пять.